Глава 10. Как воспоминания, ассоциативные связи и понятия обрабатывают информацию извне. Как вы думаете, влияет ли на окружающий мир едва родившийся ребенок? Конечно, да. Он влияет самим своим присутствием, ведь его тело занимает определенное пространство, которое уже не занят никому и ничему другому. Но и мир в свою очередь, воздействует на человека через органы чувств. Так между человеком и внешним миром устанавливается причинно-следственная связь. Хотел бы пояснить, что и в этой главе, и до самого конца книги я употребляю понятие «внешний мир» или «физический мир» в самом широком его значении. Это все, что есть вне человека, в том числе и другие люди». Что же получается, если свести все к исходному уровню? Получается, что человек и есть источник своего опыта просто потому, что он существует на свете. А это значит, его органы чувств действуют, и он взаимодействует, воздействует с внешним миром, меняет его уклад и состояние, перемещаясь в нем. Например, двигаясь в пространстве и совершая какие-либо поступки, человек запускает в действие бесконечную череду цепных реакций, которые меняют образ действия, вид или форму окружающей среды. Но и без всякого активного вмешательства в жизнь тем или иным способом человек продолжает заполнять собой определенный объем и потому остается объектом воздействия, атмосферных сил. В свою очередь атмосфера — объект его воздействия, ведь он дышит, следовательно, меняет состав воздуха. Воспоминания хранятся в виде зарядов энергии. Опыт, который приобретает человек от постоянного взаимодействия с миром, преобразуется в электрические импульсы энергии. Раз это электроимпульсы, значит, у них есть электрический заряд. Он может быть либо положительным, либо отрицательным, в зависимости от характера воздействия на органы чувств. Возьмем, к примеру, плачущего младенца. Он – сила, воздействующая на внешний мир. Он издает звуки, которые действуют на барабанные перепонки всех, кто находится рядом. Чем окружающие ответят на плач малыша – и станет опытом, который он приобретет. Этот опыт отложится в его памяти в виде электрического заряда. Какого качества, то есть положительного или отрицательного, все зависит от реакции окружающих. Качество энергии – это относительная степень положительно или отрицательно заряженной энергии энергии, которая служит для хранения опыта. Так в примере с ребенком внешняя среда может отозваться на его призыв по-разному. Если его начнут успокаивать, ласкать, боюкать, дадут понять, что сделают для него все, что нужно, то этот эпизод сохранится в памяти ребенка в виде положительного заряда энергии. Степень положительности зависит от силы ощущений, то есть насколько сильно окружающий мир действовал на его органы чувств. Приятные, счастливые, радостные моменты, наполненные заботой и любовью, останутся в виде положительного заряда. Но внешний мир может дать и суровый отпор. На ребенка могут прикрикнуть, значит, пройдутся по его барабанным перепонкам. Его могут шлепнуть, значит, ему будет больно. Такой эпизод, такое резкое воздействие на органы чувств останется в его памяти в виде отрицательного заряда. Чем резче было воздействие, тем выше будет степень отрицательности. Значит, у качества энергии хранительницы есть две основные характеристики. Первая – полярность заряда, он может быть положительным, отрицательным или нейтральным. Вторая – сила заряда. Она меняется от положительного максимума при предельно насыщенных переживаниях, вызывающих восторг, ликование, до отрицательного ощущения дикого ужаса. Постарайтесь хорошенько уяснить для себя понятие «качество энергии», ведь оно влияет на то, каким человек представляет себе внешний мир, а это, в свою очередь, влияет на его восприятие информации и взаимодействие с этим миром свойства положительно заряженной энергии положительная энергия задает тон на развития она побуждает человека внутренне расти учиться давая ему ощущение уверенности в себе как средство у него появляется готовность изучать и открывать неведомое Под неведомым я имею в виду нечто, которое, возможно, существует в физическом мире, но еще не нашло того или иного отражения во внутреннем мире человек. Положительная энергия закрепляет в человеке врожденное чувство любопытства, похожего на детское, и удивление от всего сущего. «Ну, иди же, познакомься с этим миром», — зовет человека дарованное самой природой чувство. И он идет, набирается опыта, открывает для себя что-то новое. Так рождается страстный интерес к жизни, так растет способность лучше справляться с ней, ведь человек все больше узнает о том, как она устроена. Уровень познания, к которым он стремился, и степень отрицательно заряженной энергии в его внутреннем мире связаны напрямую. Почему я упираю на отрицательную, а не положительную энергию? потому что познание начнется, само собой, если только не наткнется на что-либо во внутреннем мире. Иными словами, отсутствие страха, этой отрицательно заряженной энергии, вот условие, от которого прежде всего зависит, пойдет ли человек в ученике к природе и продолжится ли его внутренний рост. Простой пример. Поиграйте с малышом, подбросьте его вверх и поймайте. Еще, еще, запищит он, это и есть его детская манера общения с миром. Зачем ему еще, чтобы закрепить в себе ощущение от положительно заряженного эпизода? Да, положительная энергия задает на развития, она подталкивает нас к общению с внешним миром, чтобы мы набирались опыта. Ведь чем больше испытаешь в жизни, тем больше узнаешь, какая она. Чем больше узнаешь о ней, тем лучше справляешься, получая требуемое и достигая желаемого. Положительно заряженные воспоминания дают чувство уверенности, а с ним можно осмелиться изведать что-то новое и таким образом внутренне расти. Свойства отрицательно заряженной энергии. Вернемся к примеру с ребенком. Предположим теперь, что начав игру Вы не поймали его, а нечаянно уронили. Попросит ли он еще? Не только не попросит, но и отпрянет в ужасе, если ему предложат. Разница в поведении понятна. Это разница в том, чем закончилась первая забава и чем вторая. Первая была в удовольствие и занесена в память под энергетическим знаком «плюс». Вторая принесла боль и оттого запомнилась со знаком «минус». Этот знак появляется тогда, когда контакт человека с миром приносит ему боль и страдания, причем неважно, кто из них начал первый. Инициатором может быть сам человек. Он потянулся к миру просто из любопытства, а в ответ получил резкий отпор, которого совсем не желал и никак не ожидал. Инициатором может быть и внешний мир – который каким-то образом отреагировал на человека, хотя тот ничем его не затронул, разве что своим присутствием в нем. Болезненные воспоминания рождают в человеке страх, от чего он видит во внешнем мире обидчика, который рано или поздно заставит его страдать. Как и какую именно угрозу он ощущает, зависит от воспоминаний о случаях, которые при тех же условиях или обстоятельствах закончились плачевно. Чего боится человек? Того, чего когда-то испугался и в чем с тех пор стал видеть угрозу для себя. Если какой-то случай закончился хорошо, то и человек чувствует себя благополучным, он уверен в своих силах. От страха же он бывает скован в действиях и мыслях, ограничен и сдержан в оценках и выводах. Мои читатели наверняка знают об этом по собственному опыту. Что делают люди в случае явной опасности? Одни бегут без оглядки, другие стоят как вкопанные. Как видите, страх почти не оставляет выбора. Жизнь может уготовить новую ситуацию, но одни оценивают ее по воспоминаниям о старой, хотя теперь иные обстоятельства, а другие стараются вообще избежать ее. Взаимодействие с миром, Человек что-то испытывает, проходит через что-то и на этом учится, приобретает новый опыт. Подходить к новой ситуации с мерками прошлого личного опыта или вовсе уклониться от нее, значит, невольно уклониться от новых знаний о жизни, получить которые представился случай. В сухом остатке от неприятного случая воспоминания с энергетическим знаком «минус», которая, в свою очередь, порождает и закрепляет циклы страха. А циклы страха вызывают периодическую неудовлетворенность и недовольство. Почему? Потому что человек избегает участия в жизни. Поясню. Избегая участия в жизни, он лишает себя радости, которую ощущает, познавая новое. Понятно, что положительные циклы служат развитию человека, а отрицательные – загниванию. Мучительные воспоминания не дают научиться действовать в жизни толково, добиваясь желаемого, а ведь тогда она стала бы для него полнее и счастливее. Но страх не дает познать то, что нужно для подготовки к новым ситуациям. Страх сужает и круг поступков, на которые решается человек, и круг оценок, которые он дает тем или иным фактам. Ну, о поступках все ясно и без слов, но вот отпечаток страха на оценках во многих случаях менее заметен. Иногда его тень можно распознать, лишь когда узнаешь, что именно нужно искать. Что касается трейдеров, то безумение беспристрастно смотреть на рынок, Им просто не обойтись. Для этого нужно стать знатоком тончайших оттенков страха, того самого, который мешает быть беспристрастным, о чем сам человек даже не догадывается. Но подробнее об этом я расскажу позже, потому прежде нужно поговорить об ассоциативных связях. Давайте посмотрим, как при восприятии внешнего мира между ним и внутренним миром образуется энергетическая петля. Ассоциативные связи Ассоциации — это естественный попутчик наших мыслей. В самом деле, как же иначе? Ведь мозг человека устроен так, что схожие виды информации автоматически увязываются воедино. Как именно? Двумя основными способами. Во-первых, благодаря природному свойству навешивать ярлыки на людей и предметы по каким-либо броским чертам распределяя всех затем по ассоциативным группам. Определив каждого в ту или иную группу по половому признаку, цвету волос, цвету кожи, профессии, материальному положению, уровню образования и т.д., мы обобщаем все, что знаем о данной группе из теории или практики со всеми и всем, кто и что имеет те же данные. Допустим, у вас неприязненное отношение с человеком, цвет кожи которого отличается от вашего. Тогда вы автоматически перенесете неприязнь этих отдельно взятых отношений на всех, у кого цвет кожи такой же, как у того человека. Второй способ устанавливать связи – это увязывать информацию извне, полученную через органы чувств, с каким-либо событием. Так человек автоматически связывает то, что видит, слышит, нюхает, осязает, пробует на вкус, с качеством энергии, случая, когда увидел, услышал, понюхал, потрогал и отведал это впервые. Допустим, малыша отшлепали. Во время наказания он, тем не менее, невольно вбирал в себя все прочее, происходившее вокруг, так что теперь все эти ощущения связаны у него с чувством боли от шлепков. Все они, все, что он слышит, видит, ощущает на вкус или по запаху, напомнят ему о силе шлепков, которые посыпались на него в тот момент – И если тогда, когда ему было больно, рядом по радио пели песню или чем-то сильно пахло, эта мелодия и запах будут напоминать ему о боли. Понятно, что оба внешних сигнала, некая песня и некий запах, будут заряжены в его внутреннем мире отрицательной энергией. Пока ребенок сносил удар, ему, что называется, было не до песен и запахов, он мог вообще словно не слышать и не чуять их. Однако в дальнейшем, всякий раз, заслышав тот самый мотив или почуяв тот самый запах, он невольно начнет ощущать действия отрицательной энергии, связанной с тем наказанием. Допустим, прошли годы, наш персонаж радуется жизни, меньше всего на свете вспоминая о той взбучке. Но вот раздались звуки злосчастной песни, или опять появился тот запах, и они вернули беднягу в прошлое. Настоящее будто исчезло, а вместе с ним улетучилось и радужное настроение, вернее, его потеснили злость, горесть или чувство вины. Конечно, то же самое касается и положительных ситуаций. Прекрасный пример так называемая своя песня, которая есть у многих пар. С ней они связывают моменты жгучего секса или любовной ласки. Звуки их личной песни заставляют обоих мысленно пережить то же, что они ощущали тогда. Вообще такая песня может в конечном итоге стать символом всей связи этих людей. И всякий раз ее звуки будут навевать у них воспоминания и эмоции, связанные с этими воспоминаниями. Итак, ассоциативные связи — это автомеханизм, который раскладывает по полочкам информацию, поступающую во внутренний мир В большинстве своем эти связи образуются невольно, то есть мы и сами не подозреваем, что несем в себе положительный или отрицательный заряд на то или иное явление внешнего мира. Мы что-то видим, слышим, обоняем, ощущаем на вкус, и это вызывает в нас какие-то особые эмоции. Почему? Мы и сами не знаем. Ведь тогда, когда мы впервые увидели те образы, услышали те звуки, Почуяли тот запах или ощутили тот вкус, нам было не до них. Энергетическая петля между внешним и внутренним миром. Никому не дано разом охватить всю информацию извне, то есть увидеть, услышать, потрогать, попробовать на вкус или понюхать все, что можно на данный момент. Так уж устроены наши органы чувств. Но какую-то часть информации они все же доводят до нашего сведения и позволяют оценить. Значит, есть некий механизм ее отбора. Познанное нами становится энергетическим мостиком между внутренним и внешним миром. Это явление можно назвать восприятием через энергетическую петлю. Воспринимать – значит опознать во внешнем мире, благодаря зрению, слуху, вкусу, обонянию, осязанию, что-либо уже известное по прошлому опыту. При этом на помощь органам чувств приходит энергия внутреннего мира, и совместными усилиями они перерабатывают, разделяют, распределяют, объединяют информацию извне, по отличительным признакам, которые уже усвоил для себя человек. Почему он может опознать уже известное ему? Потому что оно уже при нем, в его внутреннем мире, там должна быть подготовлена почва, опорная система, для приема той или иной информации. В противном случае она будет отвергнута, оценена как пустое место, а то и вовсе пропущено, если, конечно, человек не захочет заложить фундамент под новое, то есть он не открыт для новых знаний. Отличительные признаки Отличительные признаки – это то, что помогает разграничивать информацию в тех случаях, когда она еще не разграничена. Например, для маленького ребенка ложка и карандаш. Предметы без разницы. Объяснить ее должен кто-то другой. Малыш инстинктивно будет совать в рот и то, и другое до тех пор, пока информация, которая отложилась в его внутреннем мире, не подскажет его восприятию, что это разные предметы. Внешний мир готов поведать о себе, но сведения, которые поступили к человеку через органы чувств, теперь уже при нем, кроме случаев первого опыта. Ложка и информация о том, что это такое, образуют энергетическую петлю между внутренним и внешним миром. Но до того, как ребенок усвоил разницу между ложкой и карандашом, Оба предмета принадлежали, в его понимании, к одной группе, то есть группе того, что можно засунуть в рот. Все, что пока неизвестно человеку, но в природе, возможно, существует, содержит в себе отличительный признак, распознавать который он пока не умеет, а без такого умения не уловить и разнообразную информацию, которой внешний мир делится о себе. Возьмем простой пример. Я вскрыл свой компьютер. Что могу сказать об увиденном внутри «я» и что сказал бы опытный мастер по ремонту этой техники? Я почти ничего, ведь все эти винтики, провода и прочие детали тоже почти ни о чем мне не говорят. Почему так? Потому что в моем внутреннем мире сведений о них не имеется. Для меня все эти детали – одна большая группа, просто детали компьютера, я не знаю, чем они отличаются друг от друга, кроме внешнего вида. Иное дело мастер, ему они расскажут о многом, он знает, как они действуют и как взаимосвязаны. Его знание и есть тот фундамент, который определяет его особый взгляд на объект осмотра. Объект готов рассказать о себе, но я не готов его выслушать. Опорная система для его информации отсутствует. А теперь возьмем другой рыночный пример энергетической петли между внутренним и внешним миром под названием «восприятие». Он касается науки распознавать по рыночным приметам выгодный момент. Трейдеры – это движущая сила рынка, они толкают цены, но в большинстве своем они торгуют без плана и не хотят считать себя ответчиками за исход сделок. Значит, они легкая добыча всевозможных страхов. Трейдеры, которые делают что-либо от страха, обычно даже не подозревают, что он да нельзя сужает круг вариантов, которые они могли бы выбрать для себя. В результате их поведения предсказать нетрудно, особенно стороннему наблюдателю, который не попал в водоворот того же страха. Следовательно, при тех или иных рыночных условиях масса трейдеров постарается сделать одно и то же, ведь то, чего они боятся, либо произойдет, либо нет. А что в итоге? Они нарушат рыночное равновесие, заставив цены двигаться в одну сторону. Конечно, эту картину надо еще суметь выявить, непосвященный может и не заметить, когда она сложится, ведь для опознания нужна энергетическая петля между внутренним и внешним миром. А вот еще один пример. Наверняка всем вам приходилось перечитывать что-либо по несколько раз. Вы замечали, что с каждым разом обнаруживаете нечто новое. Почему так? потому что с каждым новым прочтением вы создаете опорную систему, которая помогает опознать то, что было в поле зрения, но выскользнуло из него в ходе предыдущего прочтения. Иными словами, новая информация, которую вы улавливаете при очередном чтении, была в книге с самого начала. Но вы не могли уловить то, что она предлагала в смысле знаний и понятий, пока не смастерили петлю, которая наладила восприятие. Без нее слова проскальзывали, не наполняя вас своим содержанием, а ведь вы, что называется, смотрели в книгу. Между тем, что каждый человек воспринимает, и тем, что действительно имеется в масштабах внешнего мира, есть огромная разница, и она остается в любой момент времени. Возьмем, к примеру, продавца – который научился улавливать верный, самый удобный момент, когда надо попросить тишины и закончить торговлю, или другой пример с автомехаником, который может по звуку машины определить, в чем неполадка. Для неопытного продавца или автомеханика такие способности покажутся каким-то чудом, потому что они думают, будто видят и слышат то же самое, что и их опытные коллеги, но они ошибаются. Да, они участники той же торговли и осмотра той же машины в тот же самый момент, но фактически они видят и слышат происходящее вокруг по-другому, потому что в их внутреннем мире нет нужной опорной системы для информации. Тот признак, по которому знаток точно определяет момент, когда надо попросить тишины и закончить торговлю, слух новичка не уловит среди общего шума. Та же история и с новичком в автосервисе. Следовательно, ни тот, ни другой не ощутит, что такой признак есть, пока не научится отличать его от других. И если не найдется человек, который объяснит им тонкости, по которым можно определить, что момент настал, то они, возможно, так и не узнают, что такой признак вообще существует». Научиться распознавать больше оттенков значит углубить свое умение вскрывать причинно-следственные связи между всем сущим. Как восприятие влияет на опыт? Человек воспринимает мир через органы чувств. На самом глубинном уровне полученные сведения преобразуются в электрические импульсы энергии, Она несет в себе эти сведения и самые разные чувства и эмоции от безбрежного счастья до неистовства, от ликования до отчаяния, от любви до ненависти, плюс все промежуточные оттенки. Знакомство с внешним миром оставляет в памяти образы, отличительные признаки или ассоциативные связи, которых раньше не было. Встреча с новым дает совершенно неповторимое ощущение. Вспомните, с каким чувством вы узнавали о значении какого-нибудь слова, которое раньше никогда не слышали. Вам как будто не за что было зацепиться в вашем внутреннем мире. Все новые впечатления воспоминания, отличительные признаки и ассоциативные связи встраиваются в опорную систему уже имеющихся познаний о свойствах мира. Мы познаем что-то, а когда вновь сталкиваемся с познанным, энергия внутреннего мира воздействует на наши органы чувств, помогая припомнить уже знакомое. Таким образом, получается двухсторонний поток энергии. Сначала мы познаем что-то в некой частной ситуации, а затем опознаем известное уже в другой ситуации. Наглядный тому пример – действие страха. Допустим, когда-то человеку было больно от чего-то, и вот время спустя жизнь опять свела его с этим что-то. Что он почувствует? Ему станет страшно. Сначала он припомнит ту ситуацию, воскресить ее в памяти заставит отрицательно заряженная энергия воспоминаний, отличительных признаков и ассоциативных связей, она начнет действовать на глаза, уши, нос, кожу, и он вспомнит, как тогда ему было больно, а теперь похожий случай, оттого и страшно, вдруг опять будет больно. Что же вообще получается, когда человек сталкивается с чем-то, в чем опознает старого знакомого? На его органы чувств действует не внешний мир в лице этого знакомого, а внутренний. Иными словами, ситуация такая же или почти такая же, а потому ее можно как-то оценить. Но к подобной оценке подводит не внешний мир, как в случае первой встречи, Эта оценка у человека уже готова, вот и получается, что он – творец этой ситуации. Какими мыслями и чувствами из воспоминаний, набора отличительных признаков и ассоциативных связей он ее наделит, такой она для него и окажется. Теперь понятно, почему свидетели какого-либо события могут описать его по-разному. Правильно, каждый увидел в нем свое. Следовательно, сколько людей, столько и вариантов. Одного и того же, в зависимости от внутреннего мира каждого. У каждого свои ассоциации с происходившим, а с ними связана и действовала соответствующая энергия, для одних положительная, для других отрицательная, причем по силе тоже разная. Далее. Отличительные признаки происходившего каждый также назовет разное, а значит и оценит его по-разному. Каждая такая оценка сложится из положительной и отрицательной энергии разной интенсивности. Поэтому вся ситуация окажется для одного одной, а для другого другой. Даже время, за которое все произошло, будет названо разное. Для свидетелей с перевесом положительного заряда энергии оно летит, Для свидетелей с перевесом отрицательного заряда оно тянется, так что надо учитывать все эти переменные внутреннего мира, иначе не стоит удивляться, когда люди, обсуждая случившееся, могут до смерти замучить друг друга спорами об истине. Ведь у каждого своя правда, потому что каждый оценивает мир в зависимости от того, как ощущает. А ощущает каждый в зависимости от того, что уже имеется в его внутреннем мире, кроме случаев познания нового. Что же из этого следует? Получается, что многие ощущения от того или иного явления жизни дает не оно, как многим кажется, их создает сам себе человек – Иначе говоря, первый опыт чего-то накладывает отпечаток и на оценку познаваемого, и на качество энергии, сопутствующей этой оценке. Затем эта оценка, оставшись во внутреннем мире человека, заведует его последующим познанием внешнего мира, указывая, что учесть, как учесть и какие чувства питать. Итак, человек оценивает мир в зависимости от того, как ощущает. Постарайтесь усвоить этот важный момент, а я помогу вам так сказать на собственном примере. Ситуация такая, я иду по дороге, впереди виднеется статуя, я подхожу, смотрю на нее, глаза в глаза, она меня не впечатляет. Ноль эмоций. Тогда я делаю круг почета, разглядывая статую со всех сторон, смотрю на ее лицо в профиль, «Ну-ка, ну-ка, кого-то оно мне напоминает, ассоциация, кого-то, кто мне очень симпатичен, но я так давно не видел этого человека. Стоило взглянуть на статуи под другим углом, как она обрела для меня новый смысл, отчего и эмоциональный настрой стал другим. До этого я равнодушно созерцал творение, но теперь не на шутку затасковал, ведь я ощутил, как сильно соскучился». Потому человеку. Итак, энергия, под знаком которой прошла моя встреча со статуей, и весь этот эпизод, была при мне, когда я еще и не взглянул на то лицо. Энергия, изменившая мой тогдашний эмоциональный настрой, исходила не от статуи и вообще не имела к ней отношения. Виной всему особый след, который остался в моем внутреннем мире. От прошлого личного опыта. Это из-за него я так воспринял статую. Она обрела для меня новый смысл, когда я переменил угол зрения. Тогда-то и сработала энергия, которая была при мне. Она повлияла на мой взгляд. Не будь у меня положительного опыта общения с человеком, которого напомнила статуя, я бы и дальше взирал на нее безразлично.